Глава 241. Полемика о чешском интернете. Интернет-сайт, созданный для чешских подростков, чтобы заинтересовать их историей деревни Лидицы, полностью разрушенной нацистами в июне 1942 -го года, предлагает интерактивную игру «Сжечь Лидицы за самое короткое время». Газета «Либерасьон» 6 сентября 2006 года. Примечание. Повырванная из контекста фразе трудно понять позицию либерасьон, но на сайте Радио Прага 6 сентября 2006 года была размещена расшифровка беседы журналиста с создателем игры, где сказано «Авторы исходили из того, что нынешние подростки ничего не знают об истории страны, и в частности о лидице, и очень увлекаются видеоиграми». Ставка делалась на то, что интерактивная игра «Сожги! Лидица» привлечет их внимание к отечественной истории. Правила придумали довольно простые. Выигрывает тот, кто пройдет квест за наименьшее время и наберет больше очков, начисляемых за то или иное действие. За убийство Чеха, например, 50 очков. Но как только игрок, прочитав правила, кликал на «Начать игру», «У него на мониторе возникал вопрос, а ты вообще-то понимаешь, что делаешь?» «Это не игра, это реальность. Лидицы давно сожгли дотла». И тут же давалась ссылка на сайт, посвященный трагедии. Расчет авторов оправдался. За первые два дня с игрой познакомились 12 тысяч человек. Правда, проявляли ли подростки после этого интерес к Лидице, неизвестно. Сотрудники мемориального сайта были в курсе и согласились на подобную рекламу. Конец примечания.